Глава 9. Тяжелое темное небо грозилось или упасть на землю, или заплакать прощальным осенним ливнем. Лучи солнца еле пробивались через плотную пелену туч. На улице было хмуро, холодно и туманно. Собственно, как у меня на душе. Хоть я выпила всего чашку вина, у меня болела голова. И, кажется, только меня мучило похмелье. Все остальные буквально сияли. Особенно Лаор. Он приехал в темно-синий, обитый бархатом и украшенной позолотой карете. Аристократично вышел из экипажа и ловко поднялся на крыльцо лавки. Высокий, одетый в белые штаны и рубашку, с собранными светлыми волосами. Как всегда, красивый и ухоженный. И ни следа вчерашней попойки на лице. А ведь он с Сарой праздновал мой диплом до рассвета. Всего пара часов прошло, и он уже чистенький и свежий. А у меня на лице след от подушки который не удалось убрать даже кремами, мигрень и поганое настроение. Я честно старалась не завидовать, но не получалось совладать с собой. «Готова, одель спросил наемник, забирая мой саквояж. «Да», – хриплым голосом ответила я и вновь повернулась к лавке. Там собралась вся нечисть. Паучки белыми кружевными платочками вытирали несуществующие слезы и сморкались. Морель сжимала в руках фартучек и нервно била хвостиком. Ее утешал Олис. Остальные черномыши и беломыши держали в руках платочки, которыми собирались махать вслед карете. возглавлялся с ее процессией кот. Он мягко улыбался, и мне будто передавалось его спокойствие. Я бы очень хотела взять с собой домового, но не могла. Он был привязан к лавке и не мог покидать ее без другой связи к дому. Мне будет не хватать его мудрых советов в этой недолгой поездке. Болотные шусы. Я с настолько тяжелым сердцем родной дом не покидала. «Мы будем писать тебе каждый день», — сказала Морель. «И очень сильно скучать». «Все будет хорошо, не переживай». Кот погладил мою ногу пушистым хвостом. В целом я не особо беспокоилась, что что-то произойдет с Лавкой. Мы с Лайной все обговорили. К тому же на подхвате Морель и кот. Но, видимо, сейчас мне сложно начинать что-то новое. А по поместье, диаде и неведомый ритуал с Лаором Это новый виток то ли проблем, то ли приключений. «Адель, и воспринимай это как отдых на природе, и не парься», проговорила Сарочка и полетела к инкубу с вопросом. «Надеюсь, ты подготовил мне подушку. Я ценнейшее издание, меня нужно перевозить с комфортом, чтоб даже закладка не помялась». «По мне, мой кожаный переплет надо беречь, за ней полетел и фолиант». «Еще немного?» «И ценнейшие издания будут ехать в багаже», – раздался ласковый голос наемника. Они уже были у кареты и ждали меня. Четверка гнедых лошадей нетерпеливо топтались на месте. Я тоже буду скучать. Я наклонилась и обняла домового. Ко мне подбежала Морель. За ней Олис, паучки остальные мыши. «Все, теперь иди. Удачи, Адель!» Олис погладил мою руку лапкой. Кивнув, я поднялась и напоследок махнула рукой а моя нечисть в ответ – платками, чепчиком, беретом. У экипажа было шумно. Опять спорили друг с другом два гримуара. За ними с легкой полуулыбкой наблюдал Лаор. И я даже начала подозревать, что именно он подкинул тему для конфликта. Наконец-то закончила прощаться. Наемник помог мне сесть в карету. Пока тебя ждал, у меня седина на висках проступила. Могу вернуться, и мы тогда дождемся твоей естественной смерти. В тон ему ответила я. «Не, это было бы скучно», – хмыкнул он. «Дорогая моя княженция, вам ли не знать? Придушить магический гримуар невозможно. Уберите свою закладку от корешка фолианта и заходите в карету». Я тут же припала к окошку и стала свидетелем этой удивительной картины. Сарочка зло обхватило удлинившейся закладкой черный гримуар, а тот лишь зловеще хохотал. Тяжело вздохнула. «Мы еще никуда не уехали». А они уже дерутся. К счастью, сам путь прошел на удивление спокойно. Карета двигалась по ровной дороге. Из окошка открывался вид на таки пасторальную картинку. Луга, пестрый лес, даже тучи как будто бы остались позади, в столице. Сара спокойно дремала рядом. Фолиант расположился рядом с Лаором. И они вместе читали про древние пытки и кровавые методы допроса. Сначала меня хотели приобщить к своей компании, но я вежливо отказалась. Как-то и без знаний способов причинения страшных страданий хорошо живется. Вскоре наемник захлопнул книгу, чуть нахмурившись, затем перевел взгляд на меня и сказал. «Мне нужно отойти ненадолго. Догоню тебя при входе в селение». «Хорошо», – безразлично ответила я, вновь поворачиваясь к окну. Там ничего за последние полчаса не изменилось. чистое небо Яркие осенние деревья и полянки с остатками цветов, на которых летали то ли мотыльки, то ли еще какие-то насекомые. Лаур, остановив карету двумя постукиваниями по стенке, вышел. Я, краем уха, услышала разговор, смысл которого заключался в том, что кучер, которого он назвал Валадом, отвечает за меня головой. Несколько минут я следила за фигурой удаляющегося инкуба, а затем его бордовый плащ будто бы растворился между деревьями. Видимо, у него талант к эффектным исчезновениям. Экипаж тронулся. Я пожалела, что не взяла с собой какие-нибудь учебники. Хотя бы ту книгу, подаренную магистром Рейвенсом. Я хотела сначала ее вернуть. А потом Сарочка уговорила оставить. И мы с ней иногда занимались по нему. Сама не заметила, как мои глаза закрылись, и я погрузилась в дрему. Но прошло не более получаса, как карета вновь остановилась. Послышались голоса кучер или охранник, или все в одном лице», – говорил с мужчиной зычным прокуренным голосом. «Извольте заплатить за поездку», – говорил новоприбывший. «За какую поездку?» – удивленно спросил Валат. Я аккуратно присела на мягком сидении, покрутила головой, размяла немного шею, затекшую после неудобной позы. «Так вы по платной дороге ехали-то?» «Вон висит тариф», – продолжил незнакомец. выпишите чек или наличными?» Принимаем валюту всех четырех соседних государств. Пока кучер молчал и явно изучал тариф, я выбралась из теплого салона на улицу. Так как я весь путь изучала окружающий нас пейзаж, то совершенно точно могла сказать, что нигде не было указано, что мы едем по платной дороге. И верх наглости требовать в середине деньги. Здравствуйте, уважаемый. Я окинула внимательным взглядом сухопарого мужчину в темно-зеленом костюме и эмблемой Королевского дорожного агентства. Он стоял у своей будки, через которую, видимо, управлялось приспособление, состоящее из двух горизонтальных досок, перекрывающих дорогу. «Добрый день, леди», – кивнул мужчина и снова повторил заученную фразу. «Оплатите чеком или наличными. Принимаем валюту всех четырех соседних государств». Я, чуть прищурившись, посмотрела этот самый тариф. Внутри меня тут же поднялся протест и волна негодования. Половина золотого, чтобы добраться до села Серебряные озера, где находилось поместье Харвисов? То это просто беспредел. Платить за дороги, которые строились на наши налоги. «Так, подождите, давайте разберемся», — сказала я. Не то, чтобы я была жадная, но в моей голове не укладывался тот факт, что и за дорогу надо платить. То есть я осознавала, что просто так они не появляются. На их строительство королевство тратит деньги. Но взымать дополнительную пошлину – да это просто невероятно. Или это обман, или скоро придется платить даже за воздух. «Леди, вы свернули на частную дорогу, а бесплатная вон там», – мужчина указал вдаль. «Там виднелся очень мрачный лес, серели тучи и даже отсюда были заметны ямы. Только путь в три раза длиннее. И не сказать, что он обойдется вам совсем уж бесплатно». «Это еще почему?» У бесплатной дороги стоит монастырь Единого, с охоты пояснили нам. Вернее, дорога проходит через него, и там тоже взимают средства на пожертвования. Добровольно-принудительно. «А можно не давать?» – заторможенно спросила я. «Можно, но они обидятся». «Ну да, а обижать служителей Единого себе дороже?» «Вы можете, конечно, развернуться и дальше ехать по той дороге, но не советую». Продолжил работник Королевского дорожного агентства. «Сейчас пробка из торговых вазов. Она обычно утром, в обед и вечером. Надо же продовольствием всех снабжать». Я озадаченно посмотрела на темный лес, дорогу с колеями и ямами, потом перевела взгляд на платную дорогу, где разве что радуги не было. Настолько все красивенько. Распробки и путь длиннее. Вздохнув, вытащила из пояса кошель и отчитала пять серебряков. «Приятной поездки!» Улыбнулся работник и отдал мне чек. Я передала бумажку кучеру и вернулась в салон кареты. «Беспредел!» – прокомментировала сквозь дрему Сарочка, слабо шевельнув закладкой. Активизировался и фолиант. «Я тут с Лаором такой интересный метод достижения своих целей изучил. Если бы меня с собой взяла, я бы помог». Старинная и очень распространенная 300 лет назад пытка, когда Ша, Фоля, перебила его княжуля. У Адель тонкая душевная организация, так что оставь свои извращения при себе. Видимо, когда Сарочка его душила, он сделал определенные выводы на ее счет, потому не стал продолжать, только пробормотал, что вот когда мы столкнемся со злом и его знания пригодятся, то он еще на нас посмотрит. Но тогда ничего не скажет, а будет смотреть на наши мучения. Наемник явился аккурат при въезде в кованные ворота поселка. Совершенно не заботясь о своей безопасности, запрыгнул в экипаж прямо на ходу. Скучала, обаятельно улыбнулся он, устраиваясь рядом со мной. Вальяжно откинулся на спинку сиденья и бесцеремонно закинул руку мне на плечо. Безумно, плакала всю дорогу, хмыкнула я, убирая его конечность. «Одно твое слово, и я останусь с тобой навсегда, дорогая!» Подался ко мне Лаор и опалил дыханием щеку. Я хотела было произнести что-то язвительное в ответ, но мой взгляд зацепился за балаган, творящийся на улице. Я повернулась к окошку и удивленно начала наблюдать за тем, как туда-сюда снуют инквизиторы. Они выделялись среди простых горожан черной формой и повязкой, закрывающей нижнюю часть лица. Возмущенные служители единого что-то им объясняли, активно жестикулируя. «Лаор, что происходит?» – спросила я, неотрывно следя за происходящим. Мне даже показалось, что среди толпы инквизиторов я увидела знакомый плащ, но тут же отмела эту мысль. «Глупость, это невозможно». «Видимо, еще одно тело», – ровно ответил мужчина, тоже наблюдая за открывающейся из окошка картиной. «Что?» – я даже повернулась к наемнику. «О, самое интересное началось!» – хихикнул черный гримуар. Навострив. Корешок? Я не особо разбиралась в анатомии магических книг и не знала, какая часть отвечает за слух. «Что-то темное происходит по всему королевству», – ответил наемник с безразличным лицом, наблюдая за происходящим. От былой улыбки не осталось и следа, Лаор больше не веселился. К тому же возникло такое странное ощущение, будто тот флер повышенной привлекательности, который от него всегда исходил и притягивает девушек, он контролирует. Словно сейчас он закупорил этот эфир, потому что я почти удостоверилась, что рядом со мной сидит такой же человек, как я. «Уже который год твой воздыхатель проводит расследование». «Он не мой воздыхатель», – возмутилась я, сразу поняв, что он намекает на Рея. «Так и не надо вспоминать то, что осталось в прошлом», – мудро изрекла Сарочка, даже не открывая нарисованных глазок. И я ее мнение полностью разделяла. «А он не считает, что все в прошлом», загадочным тоном произнес наемник. Свой вопрос, который так просился наружу, я удержала за языком. Поджала губы и вновь отвернулась к окну. Инквизиторы что-то искали на земле, встав на одно колено. При этом их ладони касались земли. Я не видела импульсов магии, но чувствовала напряжение, что доходило даже до каменной дороги. В голове, как пазл, Пусть и с недостающими деталями сложилась картинка. Тот факт, что маг уровня лорда Рейвенса работает в Академии, видимо, чтобы иметь возможность без подозрений находиться с одаренными магами и изучать их. Наша встреча на кладбище. Теперь мне даже кажется, что первое время он проверял и меня тоже. Поэтому мы так часто сталкивались. Да, и то, как он рьяно искал Лилит. Может, он предполагал, что она та самая преступница и надеялся закрыть дело. Только она сейчас в темнице, и это убийство совершить не могла. Тем более, что фолиант у меня, а без гримуара у нее банально не хватило бы знаний. Вздохнув, выкинула из головы все эти мысли. Это не мои проблемы, верно? Моя забота – получить титул, помочь Лаору и зажить тихо, без потрясений и счастливо. Со своей нечистью, в уютной лавке и без глупых чувств. нужна ли любовь вообще? Ведь я не видела ни одну счастливую историю любви. Чтобы было это пресловутое «долго» и «счастливо». Возможно, действительно чувства лишь мешают. Они как рудимент. Совершенно бесполезная вещь, но когда-то бывшая важным органом. Поместье показалось через десять минут езды по мощенной серым камнем дороги. Я узнала его. Из памяти то и дело всплывала давняя поездка к деду. Он уже тогда был немощным стариком, прикованным к кровати смотрел на меня под слеповатыми выцветшими глазами и совал мне в руки старые конфеты, которые он запрятал под подушку, наверное, год назад. Карамель горчила, потому в итоге пришлось выкинуть угощение. Но в памяти отложилось это желание дедушки порадовать меня. Он умер спустя несколько месяцев. Последний представитель, в котором текла чистая кровь тех Харвисов, сильных, влиятельных, которые помогали правящему роду защищать нашу страну от темных тварей. Сейчас я даже видела призрачную связь между свержением прошлой королевской династии и падением сильного магического рода. Когда король умирает, а на престол восходит представитель другого рода, то высокородным придворным нужно делать выбор. Судя по всему, живший в то время глава рода Харвисов не был, безусловно, лоялен к новой власти. Особняк был огромным, трехэтажным зданием из белого камня. Молочные мраморные колонны будто бы удерживали эту махину. Но печально было видеть, что такую красоту окружает старый заржавевший забор с покосившимися и скрипучими воротами. «Вот это я понимаю, домик», – выдохнул Фолиант. «Самое место для кровавых обрядов и диких оргий». «Шалун», – проворковала Сарочка и кокетливо шелестя страницами пригрозила. «Не выражайся, тут дамы». «Понял, и исправлюсь». «Вон в том кустике так удобно будет прятать ритуальные ножи». Когда экипаж остановился, нетерпеливо посмотрела на своего провожатого. Если бы не он, я бы выскочила тут же. Во-первых, у меня затекли ноги, и хотелось размяться. А во-вторых, мне было очень интересно. Лаор грациозно спрыгнул с кареты и подал мне руку. Я, приняв ее, вышла из салона. За мной сразу же выплыли два гримуара. Они по очереди легли на мою руку, и я поместила их в свою сумку. «Ох, шо не сделаешь ради любимой ведьмы?» – раздался ворчливый голос Сарочки. «Дорогая княженция, раз в воле случая мы оказались в полумраке, в голосе темного гримуара появились нотки заправского соблазнителя. «Цыц, Фоля, ты таки забыл, что мы притворяемся купленными на базаре книжонками Рот на замок!» Я с облегчением выдохнула когда они перестали шептаться. Учитывая, с каким настроем они начали путешествие, от этой парочки можно ожидать всего. она мне нежелательно раскрываться. Вокруг рыщут инквизиторы. Они точно не поверят, что та же Сарочка просто магический сувенир, а не книга с опасными знаниями. А достопочтенный магистр Ревенс почему-то не потрудился мне выписать какую-нибудь бумагу, ограждающую от слишком рьяного интереса своих коллег. Плечо начало ощутимо тянуть. Все же оба хранилища бесценных знаний весели прилично. В дверь, сделанную из темного пятнистого дуба, стучался Лаор. Ручка молоточек для гостей покрылась коррозийной корочкой, и я не рискнула своими белоснежными перчатками, подобранными в тон шляпки. «Как тяжело строить из себя приличного гостя!» – вздохнул наемник, стуча повторно. «Когда даже спустя несколько минут ожидания нам не открыли». «А что делают неприличный гость, когда его не впускают?» Полюбопытствовала я. Наемник широко улыбнулся, и я заметил его острые клыки и едва заметную ямочку на щеке. Убийственное сочетание милого и опасного. «Ну, во-первых, моя дорогая, неприличные гости не остучатся». Он щелкнул меня по носу. «А во-вторых, их не приглашают в дом, они заходят сами». «Подожди, кого-то это мне напоминает» сделала вид, что задумалась, а потом ехидно протянула: "А, тебя же, Лаор". Он ни капли не смутился, вновь сверкнул улыбкой, как ни в чем не бывало, поправил свои белокурые кудри. "А я никогда не притворялся приличным, Адель". Тут, к счастью, с протяжным скрипом, походящим на стон, дверь скрипнула и приоткрылась. Высунулась седогласая голова старушки, подслеповато щурясь. "Шо сто Кто вы есть? Чегось пришли?" Протянула то ли служанка, то ли экономка особняка. «Добрый день. Госпожа Адель Норил Т. Харвис», представилась я, «пришла в гости к своему дяде, господину Кондрату». Из сумки донесся шепоток с характерными сарочкиными интонациями. «Какое имя у дядьки-то говорящее?» Я прижала сумку локтем, и гримуар сдавленно ойкнул. Нашла, как документировать. Служанка посмотрела вправо, влево, «Нам за спины!» Послышалось. Наконец решила старушка, не найдя обладательницу гнусавого шепотка. Я лишь лучезарно улыбнулась и добавила, «Доложите ему о моем приходе. Он обрадуется появлению племянницы». Почти белые брови пожилой служанки приподнялись. Видимо, она либо сомневалась в наличии у дяди племянницы, либо не верила, что ее появление вызовет у него прилив теплых чувств. Только вот прямо сказать она этого не могла не после того, как я заявила о родственных связях с хозяевами. «Добрый, добрый! Проходите, нече стоять на пороге. примет плохая». Дверь мною протяжно простонала, раскрываясь. Я неосознанно поморщилась. но ну разве сложно смазать маслом петли?» «Чай подать, Аликофий!» – продолжила старушка, бодро ступая вперед. «Не откажусь от чая». Мы с наемником пошли за ней. Кем им охотом разглядывала убранство дома точнее то, что осталось от его былого величия. Еще сверкала золотая лепнина, но немного выцвели гобелены и фрески. Мебель требовала ремонта, половицы тоже издавали стоны. Лишь каменному полу все было нипочем. Он также сиял, начищенный до блеска. Было чисто, убрано. Видно, что кто-то с любовью это делает. Но при этом не чувствуется участие мужчины в этом, потому что криво висела картина. Наверное, гвоздь выпал и потерялся а забить новый некому. Таких нюансов было много, и это даже несколько удивительно, учитывая, что у дяди есть сын возраста крестьяна. А он по дому, несмотря на наличие слуг, многое делал. Все полки в моей комнате, в теткином доме, были собраны и прибиты к рисам. Лилит, он не раз чинил тумбочку, а здесь шикарный комод был без изящных ручек. «Ожидайте, я господину доложу» и старушка в белоснежном переднике поверх коричневого строгого платья повернулась и зашагала в другой коридор. Мы с Лаором остались в светлой гостиной, со старинными диванами, обитыми бархатом. «Как тебе, Адель, обстановка?» Тоже покрутил головой он «По мне, неплохо. Хорошая резиденция для милой ведьмочки». «Я и на свою лавку не жаловалась», ответила я. «Ты еще передумаешь, как проедешься по деревне. Здесь живут...» интересные личности, хмыкнул наемника, располагаясь в кресле. Он махнул ладонью, и откуда-то выплыла подставка для ног, и аккуратно приземлилась у конечностей мужчины. Я осталась стоять, и дальше с интересом изучать резиденцию. Дядя не заставил себя ждать, ворвался через пять минут в гостиную, таща с собой трость, но при этом забывая ей пользоваться. Видимо, мое появление тут же вылечило его хроническую хромоту на левую ногу. «Рада вас видеть, дядя. Я Адель, дочь Тальи, помните меня?» Хотя полагаю, что за давностью лет он мог узнать меня разве что по цвету волос. Кондрат Т. Харвис окинул меня внимательным взглядом серых, будто ледяных глаз. Они очень сильно контрастировали с его внешностью безобидного толстячка. И он медленно кивнул. «Помню, ты выросла девочка», — сказал он. «Увы, почти тринадцать лет меня не пощадили». Впрочем, и дядя не остался прежним. Еще больше обрюзг, темные волосы опутались паутиной седины. Он уже не походил на упругий мягкий пончик, посыпанный сахаром. Таким я его представляла в детстве. Скорее на размокшую булочку. Цепкий взгляд просканировал пространство гостиной. И мужчина повернулся к креслу, в котором вальяжно возлежал представитель клана Инкоэп. А это еще кто? Я растерянно посмотрела на наемника. Он же обычно ходит под пологом невидимости. Я думала, никто не будет видеть моего сопровождающего и не спросила, как его представить. А я жених Адель, лорд Эрден Лаор, заявил он и чуть склонил голову, приветствуя. Так как там реагируют благовоспитанная девица, когда им, по сути, делают предложение руки и сердца? Шус его знает. Я безбожно халтурила на уроках в пансионе благородных девиц. Но сейчас бы мне этот регламент очень пригодился. Правда, я еще не решила, для чего именно, чтобы стукнуть толстеньким томом по блондинистой голове или все же последовать правилам. Своим сообщением Лаор огорошил не только моего родственника, но и меня, не подозревающую о наличии у себя жениха. «Господин Кондра Т. Харвис, глава рода Харвисов», произнес холодным тоном дядя. Инкуб наконец поднялся из кресла, подошел ко мне и даже мягко приобнял. Я едва сдержалась и не ударила по наглой конечности, но вместо этого сжала сумку. Оттуда начали раздаваться странные звуки. Сарочка явно веселилась. В этот момент явилась встретившая нас служанка с подносом в руках. На нем располагался фарфоровый чайный сервиз. Она скоро расположила его на низком столике и удалилась, не получив дальнейших распоряжений. Судя по тому, что Кондрат не велел подавать ничего к чаю, Он собирался выпроводить нас как можно скорее. Едва мы расположились вокруг столика, лаор сел на один диван со мной. Очень близко, а дядя напротив. Хозяин поместья спросил, «С чем пожаловала ко мне Адель? Хочешь получить благословение от старого дядюшки?» Я несколько стушевалась под его пристальным взглядом. Как я уже говорила, глаза дяди совершенно не подходили к его внешности, но полностью передавали его характер. В нашу первую и последнюю встречу он, поймав меня и Натана за совершенно невинной шалостью, просто посмотрел на нас так, что мы чуть ли сами не пошли становиться в угол. И если бы надо было, то еще бы и отшлепали себя. Но перед ним теперь не та Адель, а взрослая и самостоятельная молодая женщина. Вот. Я подняла голову и ответила. Я пришла не за благословением, дядя. Мужчина с ожиданием уставился на меня. «Мне нужно право называться Харвис. Хочу пройти ритуал принятия в рот». Внешне дядюшка совсем не изменился. Также благодушно улыбался. Только его тело напряглось, а трость с набалдашником в льва оказалась в тисках пухлых пальцев. «Вот как!» – протянул он. «А я думал, пришла проведать старика. Жаль». «И за этим тоже, дядя», – спохватилась я. «Понимаете, раньше моим опекуном была тетя Ханна» и она не позволяла мне никуда ехать. А сейчас я могу самостоятельно принимать решение. Я получила диплом Академии стихий и в настоящее время работаю в своей лавке. Готовлю зелье и крема, но понимаю, что со своим именем далеко не уйду. Семью Норил знают как торговцев, а Харвисов – как великий магический род. Конечно, я говорила полуправду. Не стала уточнять, что диплом у меня об окончании трехмесячных курсов. А от былой славы Харвисов? Не осталось и следа. Но мне нужно было показать дяде, что я сильный соперник, и ему лучше позволить такую блажь, как вступление в рот, чем дать мне повод оспорить его права на главенство. Так-то лаор был прав. Я действительно могу без проблем заполучить поместье. Стоит только бросить вызов Кондрату. Но сражаться со стариком – это последнее, на что я соглашусь. К слову, дядюшка, я улыбнулась, раскрывая свой главный козырь. У меня двенадцать искр Единый был очень благосклонен ко мне. Судя по нашивкам Единого на белой рубашке дяди, он был приверженцем церкви, потому я с последней фразой попала в точку. Инкуб незаметно сжал мою руку, тем самым показывая, что все идеально. Он единственный пил чай и сверкал, как начищенный золотой. Мне показалось, что я услышала скрип зубов дяди, когда он начал говорить. «Хорошо, Адель, завтра вечером я отведу тебя к алтарю». «А пока я велю Бетси подготовить для вас комнаты». Я чуть ли не спросила, почему не сегодня, но вовремя прикусила язык. «Завтра так завтра. Придется немного задержаться здесь. Но ведь это тоже хорошо, верно?» «Прогуляюсь по поместью и прилегающим территориям. Похожу по деревне. Лаур ведь сказал, что здесь живут интересные люди. Значит, скучно не будет».